Глава двадцатая. Алина. «Ну ты даешь, со смехом говорит мама, когда я захожу к ней в кабинет. «Я сначала не особенно понимаю, что она имеет в виду. На мою чуть приподнятую бровь она отвечает. Валерий Константинович теперь сидит весь день надувшийся, размышляет над своим неудавшимся карьерным ростом и его причинами. Он что, сам тебе рассказал об этом?» Внутри меня поднимается волна негодования. Вот же козел еще и стучит. Однако мама тут же развеивает мои предположения. Стеша случайно подслушала ваш разговор, а она мне все рассказывает, что на фирме происходит, чтобы избежать всяких неожиданностей. Мама смотрит на меня улыбаясь, и я понимаю, что ситуация ее и правда веселит, хотя, как мне кажется, радоваться нечему. С Валерой мы не уживемся. «Ну, ты б сразу спросила, как мы с Валерием Константиновичем общаемся». «Практически никак», кивает. «Да, никак», развожу руками. «Я ему не симпатична, и он проявляет ко мне враждебность. Считает, что раз у меня такая должность, то я избалованная мамина дочка, хотя я ему ничего плохого не сделала». «Я замечаю, что он к тебе относится с недоверием», кивает. Вот я и ответила ему. Правильно ответила. Снова улыбается, а я не выдерживаю и смеюсь следом. Мне в какой-то момент показалось, что мама начнет меня осуждать, но... Единственное, я не советую тебе сразу начинать враждовать с Валерой. Не такой уж он и плохой. Его личные качества мне узнать пока что не довелось, фыркаю. Тебе с ним не тяжело работать, если он без повода на людей кидается? «Не кидается. Обычно он контактный и обходительный. Только с тобой ведет себя так». Мама поднимается с места и, взяв кружку, наливает в нее воды из кулера. «Предполагаю, что ты ему нравишься. Мальчики любят дергать девочек за косички в школе. А во взрослом возрасте симпатия проявляется так. Мам, во взрослом возрасте мужчина, которому нравится женщина, приглашает ее в ресторан и дарит цветы» но никогда эта женщина – дочка директора. Валера дорожит карьерой. Допустим. На самом деле мне нравится мысль, что я могла бы понравиться этому красавчику. Другой вопрос, что выдавать желаемое за действительное – так себе история. Но пока что я не замечаю какого-либо интереса к своей персоне. К тому же, может, он женат? Нет, разведен. Это одна из причин, по которой он относится к девушкам с предубеждением. «Переживает, что его предадут второй раз. То есть у него за плечами какая-то печальная история? А это уже интересно. Хотя чего греха таить? Мне все интересно про Валеру, что не может не радовать на фоне стресса от предательства Артёма. Не хочу думать про своего бывшего мужа. Не хочу вспоминать, как он поступил со мной. Да и мама, скорее всего, была бы рада, если б я отвлеклась от всего этого. «Да». Валера был женат, даже ребенка родили. Однако вскоре он обнаружил свою супругу в объятиях любовника, ну и до кучи выяснилось, что сын не от него. Он тест на отцовство сделал? Вот эта история. После такого еще долго к женщинам не подойдешь. Да, кивает, прошло уже полтора года. Недавно только закончили судиться. Сочувствую, Валере. Говорю искренне, но тут же добавляю. Только это не оправдывает его отношение ко мне. Я же ему плохо не делала. После разговора с матерью я отправляюсь проведать тот самый проблемный цветочный ларек. Сегодня там должна быть проверка. Как раз минут через 15 тайный покупатель протестирует очередного продавца. А я, вместо того, чтобы думать о том, что может быть причиной низких продаж, мыслями возвращаюсь к Валере. Мне нравится про него думать. Хотя я не могу сказать, что он мне сколько-нибудь симпатичен. Скорее вызывает любопытство. И когда я добираюсь до ларька, мне приходит сообщение. От Анжелики Ярославовны. Да блин, а я уже почти размечталась, что это Валера. Меньше надо в облаках витать. Сев на лавочку на остановке, я читаю и снова удивляюсь. Но в этот раз не наглости этой дамы, а тому, что же происходит у глупков. «Алина, добрый день. Прошу прощения, что пишу. Знаю, что вам сейчас больно, но разговор очень серьезный и касается вашего мужа. Пора расставить все точки над «и». Я хочу вам сообщить, что вы лучше меня, вы моложе, чище и честнее, и что вас Артем любит больше. Он тоскует по вам и постоянно вас вспоминает. Он чувствует, что совершил ошибку, разрушив брак своими руками. «Да и вы уже по нему соскучились. Вы добрая домашняя девушка, и у вас с Артёмом могли бы быть красивые дети. Поэтому лучший вариант – исправить все ошибки. У вас есть прекрасная возможность вернуть мужа, потому что или сегодня, или никогда. И хотя я Артёма люблю тоже, я считаю, что должна уступить его. Самое главное – это семья». Каждая из нас должна вернуться к тому, что и, и имела изначально. У каждой из нас есть мужья, и мужья очень хорошие, и я с открытым сердцем отпускаю Артема. Я читаю это сообщение два раза. Тетка совсем рехнулась. Первая мысль – послать мадам по известному адресу. Вторая мысль – мама меня воспитывала интеллигентным человеком. Но блин. Может, к черту эту интеллигентность? Я думаю, не меньше минуты как бы ответить, чтобы не очень длинно, но емко. И в итоге с трудом, но нахожу необходимые слова. Если это дерьмо прибилось к вашему берегу, то пусть там и остается. И перестаньте мне писать. Ответ не заставляет себя ждать. Не торопись, хорошего мужика сегодня днем с огнем не сыщешь. Но тут я уже ничего не отвечаю потому что мне звонит тайный покупатель, только что вышедший из цветочного ларька, а значит, пора заниматься делами».